Два музыка разгадывают кросворд. Тик, тик-тик, тик-тик. 24 по вертикали. Овощ из четырех букв, который знает все. Э -э -э -э -э -э -э -э. Ай, хрен! Его знает. <связь> Мод. Ну вот по тут ну, за ну вот посмотрите. это, это Смотрите, если бы только вот со стороны вы посмотрели бы, как лизит воротничёха. Ну рукава короткие. А талия, талия, ну просто прекрасно смотрит. Ну, ну рукава-то короткие. Да что вы заладили рукава-рукава. У Зелета, например, вообще их нет. Но ведь люди-то носят Зелеты. Объявление Ресторану Требуется высыпало и зазывала. Возможно совместительство Забилевые <сом denkeva> вещи творятся в интернете По адресу радио шоу и в сети есть А послушайте почитать по-настоящему веселому Огромный архив смесных аудиофайлов sí. Слушайте <Atari> с друзьями Радио Вернемся к вопросу об авторских правах. Когда Бог создал человека, он не запатентовал свое изобретение. И теперь каждый дурак может делать то же самое. Жену Пейжером называю. И это почему? Она меня находит в радиусе 30 километров в любом состоянии.